Глава 84. Биоэнергетические статусы. С мягкой улыбкой на лице Мария прошла по террасе и, раскинув широкие рукава кружевного платья, легко опустилась в кресло, положила руки на подлокотники, а затем пригласила сына присесть в соседнее кресло. — С тобой что-то происходит, Райл, я никак не могу уловить. Ты не поделишься? — ласково спросила мать. Он любил ее улыбку и голос. Они всегда дарили ощущение гармонии и уводили от напряженных размышлений о работе, на которой он был всегда сосредоточен. Но не теперь. До равновесия было далеко, а о работе он не мог думать. Вернее, только об одном ее направлении. Кира, ведь она была его работой. Но теперь он сомневался в этом. Вчера он перешел границу и сейчас не мог больше думать ни о чем, кроме землянки до сих пор не понимая, почему не может совладать со своими мыслями и желаниями и сосредоточиться на других значимых задачах дела всей своей жизни. Райл расправил плечи, чтобы не казаться таким напряженным, каким чувствовал себя внутри. Отошел от парапета, по пути к креслу расстегивая пиджак, и присел. Он знал, что ни одному высшему менталу, даже главе старейшин, не подвластен его разум. Сколько смятений сейчас там было! Он и сам не хотел бы испытывать то, что ощущал. Кроме того, что возникло несколько сложных вопросов в работе, ничего не происходит. Вытягивая руки и сжимая пальцами подлокотники, почтительным тоном поделился он. Майоре не нужно было его сканировать, и хоть она бесконечно заботливая мать, но мудрая женщина, никогда не позволяла вторгаться в личное пространство своих детей если они, как сейчас, вежливо, но настойчиво отказывались открываться. «Если нужна помощь, я всегда открыта», – мягко ответила она и ласково коснулась напряженных пальцев сына. Райл благодарно улыбнулся и расслабил кисть. На террасу вошли Гия и Нея в сопровождении Неяда Дожина. Райл привстал и поприветствовал всех жестом и снова присел, сосредоточившись на верхушках деревьев в саду под террасой. Майрия гостеприимно указала рукой на свободное кресло напротив, чтобы визитеры присели. Должен присел рядом с Майрия и внимательно посмотрел на гостей. — Нея, Гия, чувствую, вы принесли важные новости, — догадливо заметила Майрия. Гия и Нея поприветствовали всех и расположились перед главами старейшин. — Вы, как всегда, правы, Нея да Майрия, — проговорила Нея, выкладывая рабочий планшет на столик перед всеми. «У нас стопроцентное подтверждение. Осталось внести официальное решение руководителя департамента и ваше согласие в протокол». На какое-то мгновение все мышцы в теле Райла болезненно напряглись, сковывая все его существо. Он знал, что значат эти слова. «Сто процентов подтверждение того, что найденную Тессу либо переселят на Цротон, либо инициируют». До сих пор его мнение колебалось от одной крайности к другой. Райл медленно оглянулся на коллег. Разум замер, не желая узнать непригодный ответ. Но дело в том, что Райл и сам не знал, какой ответ для него приемлем. Он метнул взгляд к планшету, где требовалась идентификационная подпись руководителя департамента биоэнергетики, а затем сосредоточился на Нея и Гия. Секунду спустя он напряженно выпрямился в кресле. — Ты уверена, Нея? — не своим голосом проговорил Райл. Нея молча улыбнулась в подтверждение его вопроса. Ей даже не нужно было что-либо говорить. Этот тессанец всегда имел прямой доступ к мыслям. Райл тяжело выдохнул и на секунду опустил глаза на планшет, чувствуя, как дрожат поджилки во всем теле. Ему всего лишь нужно коснуться пальцем отметки, но поднять руки так и не смог. — Что ж, это радостное событие! — довольно вздохнула Майрия и радостно улыбнулась Дожану. — Я так люблю церемонию инициации. Хочу еще раз взглянуть на эту девочку. Райл, немедли, зарегистрируй свое решение. — сурово перебил мать Райл. Вновь поднимая напряженный взгляд на коллегу. — У тебя такой сумбур в мыслях. Поясни, что еще убедило тебя в этом? Казалось, его мозг кипит, и сейчас он не был способен адекватно считывать ментальную информацию. — Райл, ты сегодня на себя не похож. — настороженно заметил Гия, удивляясь поведению руководителя. — И я об этом твержу с самого утра! — с благодушной улыбкой подтвердила Майрия. — Нея! — настойчиво окликнул Райл, сжав подлокотники кресла так, что костяшки пальцев посинели. Нея впервые видела Райла таким неуравновешенным, взбудораженным и еще более удивлена его тоном. — Да, конечно! — растерянно улыбнулась она старейшинам и продолжила. — «Сегодня утром я обнаружила, что не могу дистанционно измерить показатели ее организма». Пригласила девушку в медкорпус. Измерив все показатели лично, заключаю, что ее тело больше не нуждается в искусственной поддержке в атмосфере планеты. «Это понятно. Дальше!» Нетерпеливым тоном поторопил Райл. Сейчас и должен удивленно посмотрел на сына и многозначительно переглянулся с Майрия. Нея удивленно посмотрела на Гия и продолжила. Кроме того, что все биохимические показатели в норме, геа измерил частоту Тессы. Она продолжает оставаться стабильной, просто... — Что? — поднялся Райл и склонился над ней Ты можешь толком сказать, что с ней не так? От неожиданности Нея отклонилась назад, впечатавшись позвоночником в спинку кресла. — Райл, прошу тебя, ты ведешь себя странно, — недоуменно взяла сына за руку Мария. На лицах окружающих появилось явное беспокойство. Райл слегка отступил, но продолжал пристально смотреть в глаза коллеги. «С ней все хорошо, просто меня удивило то, что Нани и самостоятельно покинули ее тело без моего вмешательства в промежутке от вчерашнего полудня и до сегодняшнего утра», — закончила Нея. «Однако это только подтверждает, что она истинная Тесса. Таких случаев не было в моей практике». Но девушка больше не нуждается в подтверждении своего статуса. Она — Тесса. Райл выпрямился глубоко вздохнул. — Что-то в ней не так. Мне не дает покоя это ощущение. Выдержав паузу, задумчиво сообщил он и, отойдя к перилам, отвернулся. — А, по-моему, все ясно, — убежденно заявил Гия. Все показатели всегда говорили в ее пользу. И психические, и биоэнергетические. Недостаток двух процентов — всего лишь условность. Геа продолжал пояснять свои выводы, аргументируя принятыми в определении тест нормами. Аннея согласно кивала ему, подтверждая результатами исследований найденной девушки. Прислушиваясь к разговору коллег и родителей, Райл размышлял о своем. Он не мог уловить своих ощущений, но что-то заставляло все время возвращаться к мысли, что найденная девушка не подходит ни под одну классификацию тест А все они представляли собой тот или иной тип, быстро или долго адаптирующихся, легко или трудно сканируемых, а чаще всего легко, явных или скрытых, всегда отличающихся от их вида внешне. Но Кира не попадала ни в одну группу, разве что крайне быстро адаптирующихся, и такой случай в его практике был впервые. Она вызывала слишком много сомнений и переворачивала все его миропонимание. Райл сканировал любого. Мог безошибочно определить еще до всех химических и биоэнергетических аргументов, что это настоящая Тесса. Так всегда и было. Но с Кирой все было иначе с самого первого взгляда. Он не мог понять, что она собой представляет. И не верил в то, что какое-то физическое влечение к ней оказывает такое влияние на его рациональное мышление. Это было полнейшим абсурдом. На мгновение закрыв глаза, Райл ощутил падение в бездну неистового желания нестерпимой жажды обладания девушкой там, в ее постели, этой ночью. Ее губы, вкус, запах смели остатки разума. Во рту стало сухо, и Райл болезненно сглотнул. «Можно заказать чай?» натянутым от напряжения голосом попросил он, не поворачиваясь к присутствующим. «Да, Райл, я закажу», – мягко сказала Майрея, беспокойным взглядом разглядывая спину сына. Взяв в руки планшет, обратилась к остальным. «Может быть, легких закусок?» «Благодарю, Наяда Майрия», — признательно улыбнулась Нея. «Но мне нужно завершить несколько дел. Мы с Гео только пришли сообщить о результатах и получить официальное решение». «Мы подготовим официальное заявление», — сообщил Дожан. «Благодарю вас за очередной успех». Майрия взяла планшет изящными пальцами и коснулась своей отметки как официальное лицо, а затем передала Дожину. Тот проделал то же, завершая процедуру внесения в протокол согласия глав совета старейшин на инициацию новой Тессы. «Райл, без твоего решения протокол недействителен», — негромко проговорила Нея и, приняв планшет из рук Дожина, держала его на весу. Гия поднялся, перехватил планшет и поднес его к Райлу. Лицо того было мрачнее тучи, во взгляде читалась буря, но, помедлив секунду, с непроницаемым видом Райл взял планшет и, не глядя, поставил свою отметку в нужном месте, а затем отвернулся и застыл каменным изваянием. Геа и Нея попрощались, Райл даже не отреагировал на уход коллег, а повернулся к родителям, когда Майри окликнула. — Райл, твой чай готов! И Майри и Айдожин отметили глубокую задумчивость на лице сына, когда тот присел в кресло и молча осушил стакан чая. — Райл, мне неприятно, когда ты вынуждаешь меня беспокоиться. Ты же знаешь, ни я, ни отец не можем тебя сканировать. Внимательно глядя на сына, проговорила Майри. — Не знаю, что с ней не так, но я это выясню, мама. — озадачен ответил Райл. — Может, ты хотел заключить с ней союз? предположил Дожан, непринужденно подмигивая своей на яде. «Она очень привлекательная девушка. В этом нет ничего предусудительного. Тем более теперь, когда ее статус подтвержден». «Отец!» — возмутился Райл. «О чем ты говоришь? В нашей семье никогда не было Сиэр. К тому же она ничего для меня не значит. Мне это не нужно. Меня устраивает, что все разрешилось таким образом. Значит, я по-прежнему эффективно выполняю свои обязанности» это все». «Какое пренебрежение!» — усмехнулась Майрия. «А знаешь, что Ниеса и Геа собираются заключить союз?» «Разумеется, я об этом знаю», — спокойно ответил Райл. Он давно прочел это в мыслях коллеги и сестры, когда застал их в одном из ресторанов города. «Это их личное дело». «Конечно, их личное счастливое дело. А ты слишком строг к себе». Райл непримиримо сжал губы и откинулся на спинку кресла. Как он устал от того напряжения, что испытывал последнее время. Даже не мог ослабить его, откликнувшись сегодня после завтрака на приглашение из дома свиданий. И не мог выбросить из головы образ земной девушки с самого первого дня ее присутствия на планете, отравляющей мысли. «Райл, ты устал!» констатировала мать то, что знал и сам Райл. «Может, тебе...» Слетать в горы Эйрука, отдохнуть, привести мысли в порядок до инициации? — Возможно, — задумчиво проговорил он, чувствуя, как слабость приливает волнами, и умыл лицо ладонями. — Как руководитель группы я должен сообщить Кире о ее новом статусе. — Кира, — словно пробуя на вкус земное имя, протянул Дожан и догадливо моргнул Майрия. — Как необычно звучит из твоих уст ее имя. Полагаю, наш сын не признается себе в особом отношении к этой девушке. Райл резко поднялся и строго взглянув на родителей, молча попрощался и вышел. Определённо, мягко засмеялась Майрия и ласково коснулась запястья своего наяда. Он всегда был необычным ребенком и довольно упрямым. Но ты помнишь, сколько было страсти между Сиерами, Дойном и Калия? Они уже 157 лет вместе. «Как давно это было? Нужно навестить их в Адиадоне!» Согласился Дожан и улыбнулся. «А сколько было между нами, пока мы не осознали, что наяды?» «Сила притяжения одинаково действует и на Сиера, и на наяд. Было бы чудом, если сын найдет свою наяду для продолжения рода. Но я буду счастлива, если он заключит обычный союз по любви». «Моя наяда!» — восторженно выдохнул дожен целуя запястье Майрия. После неожиданного предложения руководителя адаптационной группы провести день на свое усмотрение, я и впрямь решила отоспаться, надеясь на этот раз не увидеть ни одного сна. Вернувшись в жилище, приняла теплую ванну, как и желало мое тело. Напряжение все еще не сошло, даже мышцы ломила, будто от физической перегрузки. Взяла планшет, чтобы немного почитать и отвлечься от лишних мыслей, и присела в подвесное кресло на террасе но сигнал коммуникатора вывел из дрема уже через полчаса. «Нея, что случилось?» — сонно спросила я. «Кира, приветствую. Мне нужно, чтобы ты приехала ко мне в медкорпус на внеплановое обследование». «Что-то не так?» Не успев еще обеспокоиться от разморенного состояния, уточнила я. «Нет, решил уделить время на очередное глубокое обследование сейчас. Позже буду занята». «Хорошо, я переоденусь и приеду». Я надела длинное прямое платье с капюшоном и рукавами, которое, по ощущению, напоминало мое любимое коралловое, но было свободнее с карманами, и вызвала шаттл. Обследование прошло быстро, даже не заметила. Все еще хотела спать. Но как только Ней завершила свои процедуры, а я вышла из ее лаборатории, спать перехотелось. Я зашла в кабинет Грейна, но тот оказался занят, беспокоить не стала. Он активно обсуждал с коллегами результаты какого-то исследования, и был невероятно обаятелен. Я улыбнулась и подумала, что, наверное, он позвонит позже и пригласит на очередную необыкновенную прогулку. Благо, что поразить меня было легко. Столько всего еще не видела и не знала. Строя планы на вечер и думая, что надену, я решила поговорить о Грэне с бикеной Раи. Но она оказалась занятой в ближайшее время. Я вспомнила о Керри и осмелилась поговорить об этом с ней. Она все же была моей подругой Тессаникой. Кому как не ей знать все об отношениях с мужчиной на Тесании. Возможно, это будет даже полезнее, чем разговор Шектери. Я села в шаттл и, не задав направление, набрала символ Киеры, надеясь, что новый коммуникатор ей уже доставили. — Куда ты пропала? — первое, что спросила я, когда услышала звонкий голос девушки. — У меня столько вопросов, Бикена Рая занята, а больше не с кем поговорить на деликатную тему. — Кира, я рада тебя слышать. И я сегодня сама не своя. У меня тоже столько новостей, что никак не могу сосредоточиться. Даже на работу не могу выйти. Столько всего случилось». «Что именно?» «Все тебе расскажу при встрече. Я узнала, что сегодня у тебя нет обучения?» – проговорила Киера. «Да, у меня выходной», – усмехнулась я и, переживая за подругу, спросила. «Мне сказали, ты была в горах. А что там случилось? Я волновалась. Ты не пострадала?» — О, со мной все хорошо! — хихикнула Киера, а я так и представила, как она непринужденно взмахнула своей изящной ладошкой. — Но с моим коммуникатором случился несчастный случай, когда я... — Но лучше тебе приехать. Я все расскажу. Да ты и сама все увидишь. — Интригуешь! — задумчиво протянула я. — А ты где? — В шаттле у медкорпуса. — Я пришлю координаты на твой коммуникатор. До встречи! — Я еще не была у тебя с удовольствием. Но у тебя точно все хорошо? — Ты все поймешь, когда приедешь, — загадочно ответила Киера и отключилась. Дверь шатла закрылась, и тот медленно двинулся сквозь зеленую чащу в город. Киера жила на самом последнем этаже красивого строения, пожалуй, в самом зеленом уголке Эйрука. Я вышла из модуля в светлый холл и увидела небо через прозрачный потолок. Идентификационный символ Киэры на одной из дверей узнала сразу и прикоснулась запястьем к распознающему устройству. Дверь отъехала в сторону, и я подняла глаза. В проеме стояла Киэра и с нетерпеливым ожиданием в глазах и широкой улыбкой смотрела на меня. Она выглядела как обычно, но что-то изменилось в ней, и я пока не понимала, что. «Куда ты пропала?» Снова спросила я, сдвинув брови от пристального разглядывания ее внешности. — И что с тобой случилось? — Разве ты не видишь? — счастливо улыбаясь, ответила Киера и жестом пригласила войти. — Шаола не с тобой? — Нет, после завтрака я ее не видела. — Может, ей надоело везде ходить за мной? — шутливо поморщила носом я. Не отводя глаз от подруги, я прошла мимо нее и остановилась возле круглой прозрачной чаши с водой, с цветущими на поверхности желтыми цветами. Затем перевела взгляд на гостиную и улыбнулась. Ее жизненное пространство было таким же живым, ярким и креативным, какой была и сама Киера. Кроме множества необычных вещей, гармонично сочетавшихся друг с другом и с интерьером в целом, здесь было много зелени и цветов. Потолок тоже прозрачный. А второй уровень, открывающийся взгляду сразу от дверей, впечатлял ощущением уюта и любви к собственному жилищу. Справа от входа, в центре, располагалась лестница. Эту идею Киэра переняла у меня, ведущая на второй уровень, где стоял диван, круглый как пончик. Это была комната Киэры. — Присядем? — предложила она и протянула руку вверх, указывая на лестницу. Я поднялась следом за подругой. Круглая кровать не была заправлена, а поверх скомканного одеяла лежало несколько платьев, и в целом в комнате не наблюдалось порядка. Кера прошла к дивану и, оглядываясь на меня, села. Я, рассмотрев комнату, повернулась к подруге. Сверху на нее падал солнечный свет, а в своем легком простом платье цвета шампанского она выглядела белоснежкой. Счастливая улыбка не сходила с ее лица, и какая-то восторженная взвинченность чувствовалась в настроении и вдруг я поняла, что с ней не так. На фоне кожи цвета слоновой кости, белоплатиновых волос и светлой одежды яркими аквамаринами выделялись ее глаза. — Киера! — громко выдохнула я и охватилась за спинку дивана, чтобы не упасть от изумления. — Мне идет, правда? — восторженно засмеялась Киера и обняла себя за плечи. — Ты стала наядой? — широко раскрыв глаза, констатировала я. — Стала! — Коротко кивнула девушка. «Кто же твой Наяд?» Возбужденно потирая свои плечи, спросила я. Было так удивительно наблюдать это чудо рядом с собой. Еще недавно она была простой сиерой, а сейчас Наяда и только что обрела способность иметь семью и детей. «Ты его знаешь, но ни за что не поверишь!» Засмеялась она и поднялась, встав ногами на диван, присев на его спинку, а затем подвинулась ко мне. Я и сама не ожидала, что им окажется этот странный, просто невероятный мужчина. Она светилась от счастья, а глаза были такого потрясающего ярко-синего цвета. Дух захватывало от самого осознания, что с тессанийцами происходит что-то неведомое, несущее огромный потенциал и придающее совершенно новый смысл всей их жизни. Волновало не только то, что их радужка кардинально меняла свой цвет, но то, какие изменения происходили внутри самих тессанийцев. «Так ты угадаешь, или «Даже не представляю, кто это может быть», — озадаченно пожала плечами я. «Кэм? Он вроде бы нравился тебе». Киэра закатила глаза и звонко засмеялась. «Нет же!» «Странный. Может, это петре с сомнением сморщила лоб я. «Это Боун!» — воскликнула Киэра и крепко обняла меня. «Представляешь!» «Боун!» — приглушенно проговорила я, округляя глаза. Но когда вы успели? Вы же только несколько дней назад познакомились. И, по-моему, он тебе не понравился. А вчера ты была в горах. Мне Райл сказал. Ох! Выдохнула Киера, весело спрыгнула со спинки дивана и улеглась на нем, раскинув руки в стороны. Я и сама не знаю, как это вышло. Вернее, знаю, но все это так неожиданно. Теперь я на яда. У меня новый статус и после обряда единения новый уровень доступа. Я не могу в это поверить. Я мечтала об этом с детства. Я заправила растрепавшиеся после неистовых объятий Киэры волосы и прошла внутрь дивана пончика. Присев, поняла, как мне это было нужно. Сок Киэры оказался рядом как нельзя кстати. Я выпила его до дна и, облизывая уголки губ, снова посмотрела на подругу. Я не понимаю, Боун пригласил тебя на свидание? В некотором роде, замялась Киэра, пряча глаза. «Расскажи все! Я хочу понимать, Киэра!» — потрясенно потребовала я, забыв о том, чем сама хотела поделиться. Сейчас это казалось таким неважным. «С того дня, как мы познакомились на приеме в честь дня рождения Райла, мы с Боуном не виделись больше!» Начала Киэра, поднимаясь и усаживаясь рядом, а потом запнулась и нерешительно повела плечом. На ее щеках появился румянец. «И... не тяни!» Нетерпеливо заёрзала я и, сбросив босоножки, притянула колени к груди и обняла их руками. А позавчера, после работы, я откликнулась на приглашение в дом свиданий. И? Там? В общем, только потом я узнала, что моим партнером оказался Боун. От удивления я выпрямилась и, не удержав равновесие, чуть не упала с дивана, ударившись одной рукой о полку. Но Киэр вовремя подхватила за локоть. «Ай!» Простонала я и потрясла ушибленной кистью. Киера бесконечно улыбалась, все еще возбудораженной, ошеломленной изменениями в своей жизни. Я смотрела на нее и не могла себе представить, как все это могло выглядеть в реальности. «Нет», — покачала головой, — «я бы точно не смогла так». «Это странно», — заключила я, потирая ушибленное место. «Как же вы узнали об этом? На вас ведь маски были? Хотя...» Бо он такой огромный, зеленый! Наверное, ты бы сразу узнала его!» «Только как же у вас получилось?» «Нет, я не должна об этом спрашивать. Но и в самом деле это невероятное происшествие!» Кера удивленно подняла брови и растерянно смахнула челку с левого глаза. «А ты откуда знаешь про маски?» Я зажмурилась, осознав, что выдала себя, неловко засмеялась и опустила глаза. «Был один болтун среди вас!» В общем, мне показали это место. Смущает один вопрос, если позволишь. Кера коротко кивнула, продолжая светиться, как новогодняя гирлянда. — Если ты посещал этот дом свиданий, — я зажмурилась и усмехнулась, — уф, нелепое название, то теоретически твоим наядом мог стать кто угодно. Вы разошлись, и что потом? Притянулись как магнитом? На расстоянии? Я потрясла головой и запустила пальцы в волосы на висках. «То есть я хочу сказать, как вы почувствовали друг друга? Ты проснулась утром и почувствовала, что твой наяд живет на другом конце города? И погоди, в тот день мы ужинали с Боуном и Бекеной Раей. У него были обычные глаза, то есть его зеленые глаза, но не голубые». Кира захихикала, как девчонка. «Кира, все гораздо проще». Если у кого-то была связь в доме свиданий, и эта пара стала наядами, то они подают заявку об этом в базу дома свиданий. База автоматически выявляет день и время встречи этой пары и направляет уведомление каждому из них, открывая доступ к коммуникатору. Затем пара договаривается о встрече в общественном месте и знакомится. При таком разъяснении пазлы сложились в четкую картинку но рассудок еще не мог принять это знание как нечто само собой разумеющееся. «Просто фантастика!» впечатленно произнесла я и откинула голову на спинку дивана, уставившись в голубую даль неба. «Когда еще издалека увидела, кто пришел навстречу, я даже растерялась!» вдохновенно продолжила Киера. «Не знала, как поведу себя, ведь он совершенно не привлек меня. Не то чтобы слишком странный, но ты знаешь, о чем я». Словно оправдываясь, продолжила она, а я повернула голову к ней и внимательно следила за ее лицом. Но потом, когда решилась подойти, оказалась близко, поняла, что меня больше не волнует ничего, кроме желания быть с ним рядом, узнать о нем больше, прикоснуться к нему. Кира даже покраснела и смущенно улыбнулась, робко прижимая подбородок к своему плечу. «О, Кира, это такое потрясающее чувство!» «Боун, он такой трогательный, такой обаятельный!» Кера мечтательно улыбнулась и, закрыв глаза, тоже откинула голову на спинку дивана. Ее лицо светилось от внутреннего умиротворения. «Мне об этом можешь не рассказывать», — понимающе улыбнулась я. «Мы друзья. Он точно особенный. Даже сейчас, когда я не рядом с ним, с нетерпением жду нашей встречи». Я задумчиво отвела глаза к небу, отчего-то сердце тоскливо сжалось в груди. Безусловно, я была рада за нее, но это было настолько невероятно, и горло ссоднило от непрошенных слез. Я быстро поморгала и закрыла веки. — Это называется любовь, — глухо выдохнула я, и, скупая слеза, все-таки скатилась по виску, щекача кожу. Украдкой смахнув каплю, я выпрямилась, одернула платье и бодро сказала. — Значит, скоро у тебя обряд единения? — Да, я так взволнована. — призналась Киера. — Хочу, чтобы ты пришла. Я оглянулась на девушку и пожала ее руку. — Конечно, приду. Как же иначе? Я очень удивилась бы, если бы ты меня не пригласила. Ибоуна устроила бы такую взбучку. Мы обе засмеялись так звонко, что все мои грустные мысли отступили. — Ох, Кира, ты так забавно выражаешься! — хихикала Киера. —— усмехнулась я, поднимаясь с дивана и надевая босоножки. Ты еще не слышала нашу молодежь. Теперь мне хочется что-нибудь съесть. Мы пойдем куда-нибудь, где подают пирожные с запеченными фруктами. И ты расскажешь, что делала весь вчерашний день, что не могла ответить ни на один мой звонок. Кстати, он тоже чувствовал себя плохо. Это как-то связано с вашим превращением в наяд?» Кера радостно кивнула на мое предложение пойти в ресторан и побаловать себя сладким, и поднялась, взлохмачивая свой ежик на макушке. «Я не знаю, как это происходит. Мама говорила, что у нее это проявилось на утро следующего дня. А я проспала всю вчерашнюю ночь и большую половину вчерашнего дня, а изменившийся цвет глаз заметила только перед ужином. С Боуном мы встретились ближе к позднему ужину. Как сказал мне он, его глаза изменили цвет примерно в одно и то же время со мной». Кера поправила свое платье и расчесала челку, приготовившись к выходу. А затем растерянно посмотрела на босые ноги куда-то на пол, где, вероятно, должны были быть ее туфли. Но так и не найдя их, сбегала в гардеробную вернулась уже в мягких тапочках под цвет платья. А затем склонилась к моему плечу и будто тайну прошептала. «Кира, еще никто не видел нас вместе, но я сделала запрос на звонок старейшине Дэйме. Я сообщу ей первой и попрошу ее провести обряд единения». Всё, как ты мечтала». С глубоким искренним умилением проговорила я и, не сдержав эмоций, обняла девушку. Мы стояли бы в объятиях друг друга еще долго, настолько сильные нас наполняли эмоции, и было необходимо поделиться ими с тем, кому можно было довериться. Но в дверь позвонили. Киера взглянула на свой коммуникатор, и я заметила, как ее зрачки расширились, а потом резко сузились. «Это Боун!» Благоговейно пролепетала она и сорвалась с места, чтобы скорее встретить его. «Уф!» — выдохнула я, выпрямляя руки. «В голове не укладывается». Не успела я спуститься по лестнице, как услышала громкий будоражащий голос человека-дерева. «Мы уже в новостях, моя наяда!» «Засветился, значит», — весело заметила я, облакачиваясь на перила и подставляя ладонь под щеку. «Кира Балагоева!» — воскликнул Боун. — Боун с кориасны! Наше приветствие стало традицией. — Как тебе идут голубые глаза! Он громко засмеялся и с нескрываемой нежностью посмотрел на свою наяду. — Теперь будете принимать поздравления? — улыбнулась я и спустилась к ним. — Можно я поступлю по-человечески? Кера не успела вопросительно вскинуть брови, как я крепко обняла сначала ее, а потом необъятного человека дерева. «Боже, Боун, ты просто невероятно огромный!» Засмеялась я, когда тот приподнял меня в ответных объятиях. Киера недоуменно сдвинула брови, глядя на наши действия. Только когда Боун опустил меня на пол, я поняла, что совершенно забыла о тессанийских правилах. «Киера!» — тут же исправилась я. «Прости, так у нас поздравляют пару. Это выражение уважения и радости. Я вовсе не хочу отобрать у тебя парня». На что он только рассмеялся неожиданно для Киеры поднял ее на руки и закружил. Тессоника зажмурилась и крепко обняла его за шею. А когда тот остановился, то еще минуту стояли в полной тишине, наслаждаясь объятиями друг друга и чем-то еще, что мне, как землянке, было непонятно. Может быть, они чувствовали что-то еще, нечто мощное и общее, как рассказывал Гия. Но в одном я с ними была согласна, это было волшебно после уютного дружеского чаепития в одном из закрытых парков сфер, где я немного почувствовала себя лишней, потому что Кьера и Боун не могли насмотреться друг на друга, как пылкие влюбленные, и недолгой прогулки по городу, где их приветствовали как на яд, мы оказались в доме красоты неподалеку от пирамидальных садов. «Я, наверное, пойду», найдя достойный повод покинуть влюбленную парочку, сказала я. «Не уходи!» попросила Киэра, беря меня под руку. — Погуляй еще со мной немного. — Тогда что мы делаем в доме красоты? — недоуменно спросила я, разглядывая улыбающиеся лица друзей. — Я стал наядом. Это требует соблюдения ряда правил, — сообщил Боун и подмигнул. — Я отлучусь ненадолго, а ты займешь мою наяду приятной беседой. — Ладно, — повела плечом я и посмотрела на подругу. Давай поднимемся на самую большую пирамиду. — С удовольствием. Ведь ты хотела тоже что-то рассказать? — согласилась Киера. Я даже задумалась над тем, а что же было у меня такого нового? И, к своему удивлению, не сразу вспомнила о предложении Грейна. Настолько захватила и поразила новость о новом статусе друзей. — Думаю, это можно отложить. А ты расскажешь, что вы будете делать дальше. Киера на мгновение коснулась пальцев Буна, А я вспомнила, что прикосновения на яд на виду у всех были разрешены. От них этого даже ожидали. И отпустила его в Дом Красоты исполнять загадочные правила. — До встречи, моя наяда выдохнул Боун. — До встречи, мой на яд! — вторила ему Киера. А когда тот ушел, добавила. — Так необычно слышать, моя на яда! И так сладко! Я беззвучно улыбнулась и взяла подругу под руку. Пока мы поднимались на одну из пирамид, в новостном блоке над нами прошла новость о появлении новой пары на яд, чествование которой пройдет в ближайшие дни, как только будут соблюдены определенные условия. Лица на яд не были показаны, и имена не разглашались. Мне позвонили Нея, Вэлн, а за ними Грейн, и каждому я радостно рассказала о том, что первая узнала об этом, и выслушала самые восторженные комментарии. Что это был за день? Складывалось впечатление, что с каждым новым днем моя жизнь набирает обороты и становится все более интересной и наполненной самыми разными событиями и эмоциями. Это не могло не радовать, но отчасти и настораживало. Когда мы с Киэрой весело обсуждали, в каких она будет нарядах на обряде единения, а затем и на последующем праздничном приеме, появился Боун. Его было не узнать. Кера вспорхнула со скамьи, словно бабочка, и приблизилась к своему наяду, а затем подняла руки к нему и пропустила сквозь его остриженные волосы на висках свои тонкие изящные пальчики. — Как тебе, идиот! — удивленно похвалила я. — Так вот зачем ты пошел в дом красоты! — Не могу не признать, что мне и самому нравится стрижка! — громко рассмеялся Боун. Акера умиленно прижалась плечом к нему, но почти сразу отпрянула, все еще следуя привычке запрета прикосновений. — Милая, ты можешь не бояться этого. Теперь для нас это не запрещено, — ласково проговорил Боун, обнимая на яду за плечи. Я и не знала, что он может быть таким трогательным и нежным. Улыбнулась в ладошку и подумала, что пора и честь знать. — Я очень за вас рада. Но у меня тоже намечается небольшое событие. Нужно время на подготовку. Сказала я, понимаю, что до ужина с Грейном еще далеко, но надо же было найти достойный повод для ухода, чтобы никто не почувствовал себя неловко. — Я рада, что ты была со мной в такой день, — призналась Киера и протянула мне руку. Я коротко пожала ее и подмигнула обоим. — Надеюсь, теперь я могу пригласить вас обоих к себе в гости? — Конечно, пару на яд могут пригласить все, — довольно ответил Боун. Мне интересно увидеть, как Киэра устроила твое жилище. Век живи, век учись, — улыбнулась я и, кивнув на прощание, теперь как наядом удалилась. После расставания с Киэрой и Боуном я сама решила заглянуть в дом красоты и расслабиться в руках опытного мастера массажа. Я и не знала, что мои мышцы были настолько напряжены, когда высокая тессоника с крепкими руками нажала несколько точек на спине, и это вызвало неожиданно резкую боль. Но после ее волшебных рук и почти спа-процедур я вышла из дома красоты, покачиваясь от легкости в теле, будто из меня вытрясли все лишнее и крайне тяжелое, и дала себе обещание, что сделаю эти процедуры регулярными, о чем и поделилась с Шаолой, которая, как всегда, появилась неожиданно. Такое блаженство и бесплатно я начинала кайфовать от тессанийской жизни. Еще несколько раз на пути в жилище я видела новости о новой паре на яд. Тессонийцы, стоящие у голографов, восхищенно вздыхали, а на их лицах сияли улыбки надежды. Это было одним из тех моментов, когда я в очередной раз осознавала, что они во многом похожи на людей. Что не так уж мы и отличаемся. Просто для них были более значимы такие вещи, как общее благо, соблюдение обычаев и уважение личного пространства другого. Нет, не все было идеально с тессонийцами. Пословица «хорошо там, где нас нет» и здесь имело свое значение. Но я понимала, что мне придется со многим мириться, поэтому каждый день настраивала себя не слишком критично относиться к существующим порядкам. Для меня, землянки из неразвитого мира, здесь все-таки было много чудесного и приятного. К тому же я чувствовала себя гораздо лучше физически, а это тоже накладывало свой отпечаток на настроение и восприятие мира. Но все это не прикрывало взгляд на реальность. Несмотря на внешнее совершенство, у тессаницев были и свои недостатки. Они искали тесс по всей вселенной, куда могли дотянуться, но не спешили связывать себя с ними, оставляя их как надежду на перерождение тесс в представителей своего рода. Ведь инициированные тессы не были похожи на тессаницев. Некоторые из них откровенно вызывали неприязнь у меня. Скмаянец Петра, коллега Киеры и устроитель моего жилища, Хоть и приятный мужчина, но со странной внешностью, а от его голоса все время дрожало внутри, будто резонировала. Киона Синайда – малопривлекательная женщина, бледная, с отсутствием каких-либо женственных форм, с плоской вытянутой фигурой и морщинистым лицом, хоть и с добрыми глазами и ангельским голосом. Кориосанец Боун – невероятно милый и открытый, даже может быть приятнее во всех отношениях, чем тессаницы. Но вряд ли даже я осмелилась бы подумать об отношениях с ним. Это не было нетерпимостью или расизмом. Просто я не могла идентифицировать себя с кем-либо из подобных видов. Но сейчас я была искренне рада за Боуна, ведь мы совсем недавно говорили о том, что ему не суждено здесь заиметь семью. А теперь он получил все и сразу. Как было приятно радоваться за него. Это и в меня вселяло надежду на искренне чистые отношения с Грейном однако я не спешила отвечать ему «да». Тессаницы были другими, более похожими на людей, и все же мне требовалось время, чтобы начать доверять тем, кого я знала более близко. На задворках сознания всегда оставалась настороженность, которая нашептывала, что чужая Тесса – потемки. Я не любила непредсказуемости. Сюрпризов в жизни было предостаточно, чтобы их разлюбить. Тессаницы чтили чистоту рода во всех отношениях. Кровь, сознание, культура. На меня же посматривали многие мужчины. Марк даже пытался затащить в постель. Я была практически похожа на них внешне, за исключением нескольких отличительных черт, но все же больше, чем все известные мне инопланетянина тесании Однако подозреваю, что Бекена Рай была права. Мужчины-тессанийцы не атаковали меня вниманием из-за предрассудков и отсутствия статуса гражданки тесании Не то, чтобы я нуждалась во внимании, но их настороженность ко мне вызывала определенный дискомфорт. Хотя о чем можно было говорить, если эти чувства были взаимны? Наверное, требовалось еще немного времени, чтобы свыкнуться с определенными обстоятельствами и почувствовать, что я все делаю правильно, без малейших сомнений и тревог. На полчаса ко мне в бестрок обеду вырвалась Бекена Раи, и мы поговорили о Боуне и Киэре. Шектори тоже была рада за нашего общего друга. Снова рассказала про Кэма, что тот настойчиво приглашал на новое свидание. И она, кажется, была не против. Но я все же заметила мимолетную грусть в ее глазах. Бередить ее чувства не хотела, поэтому сделала вид, что не заметила. Когда уже в жилище дочитывала один из сложных романов Хемингуэя, позвонил Гео и поинтересовался, есть ли у меня желание встретиться с ним за дневным обедом но я почти засыпала и, наверное, ожидала, что вот-вот позвонит Грейн и пригласит на прогулку. Хотелось быть в форме ко встрече с ним, поэтому перенесла беседу на завтрашний день. Мы немного поговорили о впечатлениях от новости дня и на этом завершили беседу. Грейн действительно вскоре позвонил, но назначил встречу за ужином. Я была рада, потому что теперь уж точно было время подремать и, как назло, снова не смогла уснуть. Войдя в жилище с террасы, увидела кристаллы от Райла, до сих пор стоящие в коробке на столике, и увлеклась игрой в них. Ко времени ужина я была готова. Слегка подвела губы блеском, расчесала волосы и оставила их ровным шелковым покрывалом за плечами. Надела короткую блузу лимонного цвета и светло-голубую юбку-брюки с высокой талией. Золотистые босоножки с красивым плетением завершили ненавязчиво романтичный образ. Я хотела немного подышать свежим воздухом и сосредоточиться на том, как построить беседу с Грейном сегодня. Сумерки приближались, и я не переставала любоваться огнями города на излюбленном месте на мосту Близнецов. А голова была полна каких угодно мыслей, но не о том, что сказать Грейну. А потом, когда было пора звонить ему, что я готова, откинула излишнюю старательность в придумывании, как и что сказать, и просто решила плыть по течению. Я повернулась, чтобы уйти с моста, и неожиданно заметила тень между кустами на дорожке. Присматриваться не пришлось. Держа обе руки в карманах свободных брюк, на свет вышел снежный человек. Сердце пропустило удар, но потом просто учащенно забилось. «Приветствую, Кира. Вам нравится это место, несмотря на страх высоты?» Поинтересовался он обычным тоном. Я выпрямила плечи, тоже вложила руки в карманы брюк, и, непринужденно избегая его взгляда, уверенно ответила. — И вам добрый вечер, Райл. Нравится, несмотря на страх. А затем все-таки посмотрела на мужчину и еще смелее заметила. — Я борюсь со страхами. — Я заметил, что с каждым днем вы смелее, — иронично произнес он, свободной походкой проходя ближе к прозрачному парапету. Тени причудливо играли на его лице. Я почти увлеклась им, Но когда Райл встал спиной ко мне, на просвет через свободную белую сорочку показались контуры его бугристых мышц. Я непроизвольно сглотнула и сразу отвела глаза. — Что ж, приятного вечера, Райл! — любезно проговорила я и поспешила удалиться. «Куда — Куда-то спешите? — спокойно спросил он. И я невольно замедлила шаг, оглянувшись через плечо. Он будто дразнил, чтобы вывести из себя. — Нет, всего лишь избегаю вас. С ноткой язвительности ответила я и улыбнулась, что снова легко и приятно его подкалывать. «Ожидаемо!» Мы одновременно медленно повернулись в полоборота друг к другу. Чуть склонив голову на бок, Райл как-то загадочно посмотрел на меня, а я прищурилась и не отвела взгляда. «Я вижу, вы уже перестали бояться меня, Кира!» – иронично заметил снежный человек. «А что вы можете мне сделать?» Вызывающе подняла подбородок я и скривила губы в дерзкой улыбке. «Вы только и запугивали меня на протяжении всего нашего знакомства. Я устала вас бояться». «Боретесь со страхами», — повторил он мои же слова. Его взгляд стал острее, но насмешка из стона не ушла. В «Вашей жизни здесь действительно ничто не угрожает, но...» Эти странные угрожающие паузы в его речи всегда выбивали из колеи но на этот раз я отмахнулась от накатывающего волнения, как от мухи, и еще шире растянула губы в улыбке. — Но я еще не инициирована, а значит, могу оказаться на цротане, — прервала его я. — Слышала, проходили. — Но... — с нажимом продолжил Райл, не сводя с меня пристального взгляда. — Ведете вы себя безобразно. Я поморщилась и фыркнула от смеха. — То же самое могу сказать и о вас, — вернула шпильку я. «Я...» – удивленно прозвучал его голос, но мало что изменилось в лице. Я театрально кивнула, чуть опустила голову и проследила за его дальнейшей реакцией из подопущенных ресниц. Однако Райл будто не собирался продолжать, но смотрел на меня и не просто смотрел, а рассматривал. Испытывающе, сосредоточенно, словно ощупывая каждую клеточку. «Вы всегда подчеркивали наши различия», – не выдержала я и отвела глаза. Волнение все же поглотило меня, и горячей волной разлилось внутри живота. «Ваше безобразно и мое безобразно, конечно же, имеют разные корни и степени сравнения. Потому что ваше безобразно не безобразнее моего. Потому как сменилось выражение глаз снежного человека, я поняла, что несу полную околесицу, но остановиться и признать себя неудачным оратором не смогла, гордость не позволила». В общем, мы оба ведем себя безобразно, только с точки зрения нашего разного культурного уровня. То есть не культурного, а инопланетного. а В каком-то смысле и культурного тоже, но больше инопланетного. В конце предложения голос стал едва различимым шепотом, а с последним словом я сморщила нос и прикусила губу, но, понимая, что так выгляжу еще нелепее, выпрямила плечи, перевела взгляд на кусты перед собой и быстро моргнула несколько раз. — Кира, о чем вы говорите? — тихо спросил Райл, сделав несколько шагов навстречу и по-прежнему не отпуская меня взглядом. Я почувствовала, что краснею до кончиков ушей. Но сумерки были спасением, и, глубоко вздохнув, выпуская накопившееся в груди напряжение, с неловкой улыбкой призналась. — Простите, я и сама запуталась. Я пожала плечами, а когда украдкой посмотрела на Райла, не сдержалась и беззвучно засмеялась, пряча лицо за упавшими вперед волосами. Тихий смех Райла наполнил пространство вокруг. Я даже на секунду замерла, глядя на мужчину сквозь густую челку. Так непривычно и неожиданно было видеть его смеющимся, слышать его смех, ровный, чистый, теплый. В груди защекотал от этого звука. А потом я тоже засмеялась в голос и самокритично покачала головой. райл умолк но продолжал внимательно рассматривать меня. Я смущенно смахнула непослушные пряди челки с глаз и на мгновение задержала взгляд на его разомкнутых губах. Казалось, что я знаю их вкус. Боже, что я делаю? Рассматриваю его губы? Глупость какая! Мысленно фыркнула я, непроизвольно прикусила губу и подняла глаза. Своим действием я привлекла заинтересованный взгляд Райла к своим губам но показать, что как-то это заметила, не могла. Это выдало бы все мои мысли о нем. Я ровно сомкнула губы и замерла в немом ожидании. Слава Богу, он не знает о моих снах. А зная, кем бы посчитал меня. Посмеялся бы. Землянка смеет фантазировать о нем. Вот было бы унижение. Пока все это проносилось в мыслях, я отметила, что Райла не думал отводить глаз от моих губ. Волнение острой нехваткой воздуха подкатило к горлу, и я болезненно сглотнула. «Что он делает?» И, опуская глаза от бессилия вытерпеть этот испытывающий взгляд, я заметила, как одновременно с моим затрудненным вдохом Кады Крайла дрогнул. Я быстро посмотрела ему в глаза и внутренности прошила горящей стрелой. Он смотрел в мои, прожигая насквозь. «Вы такой странный! Сегодня!» Давясь воздухом, тихо произнесла я, вспоминая и его поведение утром. «Не больше, чем вы для меня», — ответил Райл, и в его голосе я не уловила ни холода, ни усмешки. Это смутило еще больше. Если бы сейчас он пригласил меня к себе в жилище, безусловно, я бы поняла, что это значит, но не знаю, согласилась бы. Я бросила быстрый взгляд на его губы и опустила глаза. «Да, я согласилась бы» к черту гордость. Нет уже сил терпеть это наваждение. Я хотела испытать то, что испытывала в видениях. И хоть его поведение в снах не соответствовало реальности, мое тело желало его. Я до боли в груди хотела услышать его слова. «Кира, я приглашаю вас в мое жилище». И одновременно до дрожи боялась, что они прозвучат. Но с какой стати ему меня приглашать? И вообще, почему я думаю об этом?» Я без ума от Грейна, и он сделал мне предложение. Я скажу ему «да», как только увижу. — Кира, я жду вас в департаменте завтра утром. Не опаздывайте. Наконец проговорил Райл, и от мгновенного облегчения я громко выдохнула. Боже, слава богу, что он не пригласил меня! Возблагодарила я Господа, коря себя за нелепое желание оказаться в постели Райла. На какой-то миг в его глазах мелькнуло недоумение а затем лицо снова стало непроницаемым. На прощание он окинул меня бесстрастным взглядом и откланялся. Сухой ком застрял в горле. Я так и осталась стоять на площадке, провожая его спину изумленным взглядом. Никогда не могла понять, что им двигало, что у него в голове, что он вообще собой представляет. И эти безумные сны с ним выматывали и сбивали с толку. Вот он страстный, любящий, и вдруг такой строгий и непроницаемый. Иногда казалось, что я начинаю путать яфь сон, принимать иллюзию за реальность. Но Райл всегда мог расставить все на свои места. Достаточно было одного строгого взгляда, чтобы я осознавала, что это не сон, а он не ангел. Я стояла и стояла, глядя на пустую дорожку, ощущая себя так, словно меня несколько раз окунули в проруб прямо в одежде. Однако напряжение постепенно схлынуло, как только стихли шаги снежного человека дышать стало легче, но с первым же свободным вздохом внутри, как чернильное пятно, растеклась пустота. «Я должна срочно увидеть Грейна», – прошептала себе я, видя в этом единственное спасение от наваждения. Я долго держала палец над коммуникатором, пытаясь нажать символ Грейна, но что-то сбивало с толку. Было поздно, я чувствовала усталость за день, хотя не обучалась сегодня получила массу положительных эмоций великолепную спа-терапию. Да и в голове было столько разных мыслей, что не могла ни на чем толком сосредоточиться. А с Грейном хотелось иметь свежую голову. В конце концов я развернула планшет и написала сообщение, что после некоторых процедур испытываю усталость и практически сплю. А завтра буду рада позавтракать с ним, но в его жилом корпусе. А Грейн, моей странной радости, ответил, что еще занят в медкорпусе и с удовольствием будет ждать в своем бистро утром. Я и правда чувствовала себя разваленной. Столько всего за день. Еще и выспаться после бурной ночи не удалось. «Шаола, пожалуйста, останься со мной сегодня. И если ты не планируешь исчезать из моей жизни, то прошу тебя, будь со мной по ночам». Ласково гладя Дейгона и умоляюще глядя ему у Агатовой глаза, попросила я. Шаола внимательно посмотрела на меня, а затем деловито расположилась на софе напротив кровати, вытянув лапы перед собой, развернув уши в стороны, будто египетский страж».